Отспаривающая первенство четверка рысцой пробралась вперед, наскоро провела совещание, и трое из них отправились в гардеробную. Четвертый, Фред Берингер, уселся за доской, загадочно усмехаясь. Пол занял место напротив него. «Играем по крупной?» — спросил он. «По маленькой, по маленькой». «Погодите-ка, Фред, вы ведь из Миннесоты, не правда ли? Не предстоит ли вам проиграть шашечную корону Миннесоты, Фред? К сожалению, мне предстоит выиграть всего лишь звание чемпиона этого клуба, а проигрывать мне нечего». «Ты проиграешь, проиграешь», — сказал Бейер. «Все они, все, все проигрывают, проигрывают они, Пол, правда? Все они тебе проигрывают». «Скромность не позволяет мне отвечать», — сказал Пол. «За меня говорит таблица». Он разрешил себе это маленькое удовольствие — поговорить о своей непобедимости. Судя по шуму, доносившемуся из гардеробной, в сегодняшней игре ожидалась какая-то эксцентричная выходка. Но он был уверен в себе. «Дорогу шашисту Чарли! Дорогу шашисту Чарли!» — раздались и фойе крики помощников Берингера толпа в комнате для игр расступилась и тройка вкатила завернутый в простыню и громыхающий на роликах ящик высотой в человеческий рост что там внутри человек спросил крона там внутри мозг мозг там торжествующий сказал берингер «Шашист чарли мировой чемпион по шашкам намерен покорять новые планеты Он ухватил за угол простыню и открыл Чарли — серый стальной ящик, смонтированный в его переднюю стенку шахматной доской. На каждом из квадратов имелись красные и зеленые глазки, за каждым из которых была лампочка. «Рад познакомиться, Чарли!» — сказал Пол, пытаясь изобразить на своем лице улыбку. Когда он понял, что здесь готовится, Он почувствовал, что краска заливает его лицо, и это привело его в тихое бешенство. Его первым желанием было убраться отсюда ко всем чертям. бейер открыл заднюю стенку ящика. «О, да, да, да», — действительно сказал он. «Гляди, гляди, гляди, это идет сюда, а это... О, да, да, да. О, я думаю, что у него даже есть запоминающее устройство. Ведь это же лента именно для этого, а, ребята? Память, да?» — Да, сэр, — неуверенно сказал Берингер. — Я полагаю. — Это ты сам соорудил? — недоверчиво спросил Кронер. — Нет, сэр, — сказал Берингер. — Это мой отец. Шашки — его хобби. — Берингер, Берингер, Берингер! — вспоминал мучительно морщась Бейер. «Вы знаете дэва Берингера, а это сын дэва сказал Кронер. о о Бейер с новым восхищением принялся осматривать шашиста Чарли. «Клянусь Георгием, неудивительно, неудивительно, неудивительно!» Эта штука была построена отцом Фреда, одним из лучших в стране конструкторов счетно-ешающих машин. Пол, сутулившись, сидел в кресле и покорно ожидал начала комедии. Он глянул на тупое и самодовольное лицо Берингера и понял, что этот щенок, помимо внешних контактов и сигнальных лампочек, ничего не понимает в этой машине. Фланирующий походкой Финнерти вышел из столовой, отведывая что-то тарелки, которую он держал на уровне челюсти. Он поставил ее на ящик шашиста Чарли и просунул свою голову в открытую заднюю стенку рядом с головой Бейера. «Кто-нибудь поставил на него?» — сказал он. «Ты что, с ума сошел?» — сказал Пол. «Как прикажете, как прикажете», — сказал Берингер. Он выложил на стол свой толстый бумажник. Остальная тройка юнцов подключила провод шашиста Чарли к розетке, и теперь, когда они пощелкали выключателями, ящик загудел и защелкал, лампочки на его передней панели замигали. Пол встал. «Сдаюсь», — сказал он. Он похлопал по ящику. «Поздравляю, Чарли, ты оказался более способным человеком, чем я. Леди джентльмена, разрешите мне представить вам нового клубного чемпиона». И двинулся по направлению к бару. «Милый», — сказала Анита, ухватив его за рукав. «О, продолжай, пожалуйста». Это ведь так не похоже на тебя. Я не могу выиграть у этой чертовой штуки. Она просто не способна на ошибки. Но ты можешь играть против нее. И что же я этим докажу? «Валяй, Пол», — сказал Финерти. «Я смотрел этого Чарли, и он не показался мне таким уж смышленым. Я ставлю на тебя» здесь 50 долларов наличными и готов биться об заклад с любым кто считает что шашист чарли может выиграть шеферд с готовностью бросил три двадцатки финерти ответил равной суммой уж лучше побейся об заклад что солнце не взойдет утром сказал пол играй сказал финерти пол опять уселся Неохотно он двинул вперед пешку. Один из юнцов включил контакт, и загорелась лампочка, фиксирующая ход пола на брюхе шашиста Чарли. Тут же загорелась вторая лампочка, указывающая Берингеру наилучший ответный ход. Берингер улыбнулся и сделал то, что приказывала ему машина. Он закурил сигарету и принялся похлопывать лежащую перед ним пачку денег. Пол опять сделал ход. Контакт был включен, и загорелись соответствующие лампочки. Так продолжалось в течение нескольких ходов. К величайшему изумлению Пола он взял одну из пешек Берингера, причем это, насколько он понимал, никак не вело к его разгрому. Затем он взял еще одну пешку и еще одну. Он уважительно покачал головой. Машина, по всей видимости, далеко вперед рассчитала партию по какому-то пока еще непонятному стратегическому плану. Шашист Чарли, как бы в подтверждении его мыслей, издал угрожающее шипение, которое все возрастало в ходе игры. «При таком положении дел я предлагаю три против одного за пола», сказал Фенерти. Берингер и Шеффорд Тут же поймали его на слове и выложили по новой двадцатке. Пол разменял свою пешку на три пешки противника. «Стойте! Подождите минуточку!» — сказал Берингер. «А чего ждать?» — сказал Финерти. «Здесь что-то не так. Просто вас с шашистом Чарли бьют, вот и все. Всегда кто-нибудь выигрывает и всегда кто-нибудь проигрывает», — сказал финнерти Так уж заведено. Верно, но если бы шашист Чарли работал правильно, он никак не мог бы проиграть. Берингер неуверенно поднялся. «Послушайте, может, нам лучше отложить партию, пока мы не выясним, все ли здесь в порядке?» Он испытующе похлопал переднюю панель. «Боже мой, да она раскалена, как сковородка!» «Кончайте партию, юноша! Мне хочется знать, кто будет чемпионом!» «Да вы что, не видите?» — в ярости завопил Берингер. «Он работает неверно!» И умоляюще оглядел комнату. «Ваш ход», — сказал Пол. Берингер беспомощно глянул на лампочки и передвинул одну из пешек вперед. Пол взял еще две берингеровские пешки, а свою провел в дамке. «Должно быть, это самое хитрое западня в истории шашек!» — рассмеялся он. Теперь все это его страшно забавляло. «В любую минуту шашист Чарли уловит момент, и тогда прощай твое чемпионство!» — сказал Финнерти. «А теперь раз, два и давай занавес, Пол!» «Точный расчет — великая вещь!» — сказал Пол. Он потянул носом. В воздухе стоял тяжелый запах горелой краски, и глаза у него уже начало пощипывать. Один из помощников Берингера откинул заднюю стенку ящика, и дым ядовито-зеленого цвета ринулся в комнату. «Пожар!» — закричал Бейер. Вбежал официант с огнетушителем и направил в струю жидкости внутрь шашиста Чарли. Каждый раз, когда струя попадала на его раскаленные части, изнутри вырывались облака пара. Лампочки на фронтальной панели Чарли бешено замелькали, разыгрывая в невероятном темпе какую-то чертовски трудную партию, правила которой были понятны одной только машине. Все лампочки вспыхнули одновременно, гудение становилось все громче и громче, пока не зазвучало подобно мощной органной ноте, и вдруг неожиданно умолкло. Одна за другой выключились маленькие лампочки, как гаснут окна в деревне, погружающейся в сон. «Ух ты! Ох-ох-ох-ох-ох! Ух ты!» ох ух ты пробормотал Бейер. «Фред, я так огорчена!» — сказала Анита. Она укоризненно поглядела на поло. Инженеры собрались вокруг шашиста Чарли, и те, кто стоял в переднем ряду, трогали через щели расплавленные вакуумные трубки и почерневшие провода. «Сожаление» было написано на всех лицах. «Умерло что-то прекрасное». «Такая милая вещь!» — грустно сказал Кронер, положив руку на плечо Берингеру. «Если вы хотите, я сам расскажу вашему отцу обо всем, что произошло. Тогда, может быть, все утрясется?» «Фактически, в этом была вся его жизнь, помимо лаборатории», — сказал Берингер. Он был потрясён и убит. «Целые годы! И почему только так должно было случиться?» это прозвучало как еще одно пустое эхо вопроса которое человечество задает уже миллионы лет можно иногда подумать что люди и на свет то рождаются только для того чтобы задать его бог дал бог взял сказал финнерти прикусив губы деррингер кивнул и тут только до него стало доходить кто проговорил эти слова Его тупое круглое лицо медленно приняло подлое и угрожающее выражение. «Ага», — сказал он, облизывая губы, — «умница! А я уж чуть было не забыл о вас. А, пожалуй, не следовало бы. Я поставил достаточную сумму денег на победителя». «Постойте-ка, Финерти», — примиряюще заговорил кронор «Давайте считать это в ничью, а?» Я хочу сказать, что в конце концов у парнишки есть основания для расстройства, и... В ничью? Чёртос два, — сказал Фенерти. Пол разложил этого шашиста Чарли как миленького. «Мне кажется, я начинаю кое-что понимать», — с угрозой сказал Берингер. Он ухватил Фенерти из за твороты пиджака. «Ты что, умник, сделал с шашистом Чарли?» «Спроси у Бейлера». Его голова была рядом с моей. «Бэйр, я сделал что-нибудь с шашистом Чарли?» «А, что? Сделал что-нибудь? Что-нибудь сделал? Повредил, вы думаете?» «Нет, нет, нет, нет, нет», — сказал бэйер «Тогда, жирный юноша, садитесь и заканчивайте партию», — сказал финнерти — «либо сдавайтесь. В любом случае я желаю получить денежки». «Если вы ничего не сделали с Чарли...» то откуда же у вас была такая уверенность, что он проиграет? Потому что мое сочувствие всегда на стороне человека и против машины. А особенно машины, за которой стоит такой полуумок, как вы, да еще выступающие против такого человека, как Пол. А кроме того, у Чарли болтались соединения. Тогда вы должны были сказать об этом, завопил Берингер. Он указал на развалины машины. «Поглядите! Нет, вы только полюбуйтесь, что вы натворили, умолчав о болтающемся контакте. Мне следовало бы твоей грязной мордой весь пол здесь вымести». «Но-но-но, тише, тише, тише», — сказал кронов становясь между ними. «Вам действительно следовало бы как-нибудь сказать об этом контакте, Эд. Стыдно, просто стыдно на самом деле». Если шашист Чарли собирался завоевать чемпионство, отобрав его у человека, то он, черт бы его побрал, мог бы и подтянуть свои контакты. Пол сам следит за своей сетью. Так пусть и Чарли поступает также Кто живет электронами, тот и умирает от электронов. Сиг Семпер Тиранис. Он взял со стола банкноты. Спокойной ночи. Сиг Семпер Тиранис. Так всегда с тиранами. Латынь. Ногти Аниты впились в руку Пола. Он испортил весь вечер. О, Пол, Пол! Направляясь к выходу, Фенерти остановился подле Пола с Анитой. Отлично сделано, чемпион. Пожалуйста, отдайте им их деньги, сказала Анита. Машина неисправна. Будьте честны, разве я не права, Пол? К изумлению всей печальной группы, Пол вдруг потерял над собой контроль и расхохотался. «В здоровом теле здоровый дух, чемпион», — сказал Финнерти. «Я отправляюсь домой, пока эти спортивные джентльмены не нашли веревки». «Домой? В Вашингтон?» — спросила Анита. «Нет, милая». «Домой к вам! У меня больше нет дома в Вашингтоне!» Анита прикрыла глаза. «Понимаю», — сказала она. «А какое было у него выражение, когда он сказал это?» — спросила Анита. С успокоителем на лице Пол пытался уснуть, плотно закутавшись в темном уютном логове, в которой он каждую ночь превращал свою постель. У него было печальное выражение, приятное и печальное. Уже три часа они перебирали события вечера в клубе, возвращаясь снова и снова к тому, что сказал Кронер в качестве прощального приветствия. «И он ни разу не отозвал тебя в сторонку на пару слов». Сна у Аниты не было ни в одном глазу. Честная скаутская Анита, это все, что он сказал мне напоследок. Она вдумчиво повторила слова Кронора. «Я хочу, чтобы вы, Пол, пришли ко мне и маме на следующей неделе». Вот и все. И ничего о Питбурге? «Нет», — терпеливо сказал он. Я говорил тебе «нет». Он поплотнее обернул успокоитель вокруг головы и еще выше подтянул колени. «Нет». «Неужели я не имею права поинтересоваться?» — сказала она. По-видимому, он причинил ей боль. «Неужели то, что ты говоришь мне, должно означать, что я не имею права заботиться о тебе?» «Я рад, что ты заботишься», — сказал он без всякого выражения. Очень хорошо. Прекрасно. Спасибо. В этом полусне-полубреду перед ним вдруг предстало видение того, о чем обычно не думают, заявляю что муж и жена одно целое. Некое чудовище, патетически странное и беспомощное, как сямские близнецы. Женщины ведь вникают в суть вещей, так как мужчины вникать просто не способны, говорила она. Мы замечаем важные вещи, которые мужчины пропускают. кронору сегодня вечером хотелось, чтобы ты сломал лед в вопросе о Питтсбурге. А ты просто... Мы узнаем, что было у кронора на уме, когда я приду к нему. А теперь давай, пожалуйста, спать. «Финерти», — сказала она, — «это из-за него все пошло кувырком, честное слово». Сколько еще он собирается у нас пробыть? Мы ему осточертеем через пару дней, точно так же, как все ему осточертевает. МВПП не должно оставлять ему много времени на то, чтобы слоняться по всей стране и оскорблять старых друзей. Он ухвал. Он сейчас нигде не работает. Она села на постели. Они его вышвырнули? Вот молодцы! Ушел. Они предлагали ему более высокий пост, только бы он остался. Но он так решил. Он вдруг почувствовал, что эта тема, к которой он испытывал интерес, совершенно прогнала сон. Когда Анита без конца тараторила о питбурге Пол сжимался в комок, натягивая на голову одеяло. Теперь же он почувствовал облегчение, ему захотелось выпрямиться, как и подобает мужчине. Финнерти опять стала волшебным именем. Чувства Пола по отношению к нему совершили полный круг. Бодрое настроение и уверенность в себе, которых Пол не испытывал уже целые годы, чем бы он ни занимался, эти чувства как бы вдохнул в него финерти во время забавного посрамления шашиста Чарли. Более того, Мысли Пола пробудились, словно освеженные прохладным ветерком. Было что-то чарующее в том, что сделал Финерти. Он ушел. Вещь почти столь же непостижимая и прекрасно простая, как самоубийство. Пол. М -м. Твой отец верил, что ты в один прекрасный день станешь управляющим в Питтбурге. Если бы только он был жив... Ничто не принесло бы ему большей радости, чем весть о том, что ты на этом посту. м м, -м. Он вспомнил, как Анита вскоре после их женитьбы раскопала в каком-то чемодане портрет его отца, увеличила его, поместила в рамку и преподнесла мужу в качестве подарка на день рождения. Портрет стоял сейчас там, где она поставила его, на письменном столе пола. Это была первая вещь, которую Пол видел, вставая утром, и последняя, которую он видел, отправляясь спать. Анита никогда не встречалась с отцом Пола, и он сам мало рассказывал ей об отце. И все же она создала нечто вроде мифа об этом человеке, мифа, который позволял ей со знанием дела болтать целыми часами. Миф сей гласил, что от Пола в молодые годы был таким же легкомысленным, как Пол что сила, возведшая его на самую вершину, пришла к нему в среднем возрасте. Пришла именно в те годы, в которые только теперь вступал Пол. Кронер тоже часто повторял, что от Пола следует этого ожидать. Он пойдет по стопам своего отца. Эта вера Кронера помогла в свое время Полу стать управляющим Айлиума. И теперь эта вера может дать ему руководство Питтсбургом, Когда Пол задумывался над своим столь легко доставшимся возвышением по иерархической лестнице, он иногда, вот в такие именно моменты, чувствовал себя неловко, словно какой-то шарлатан. Он справлялся со своими обязанностями, тут уж ничего не скажешь. Однако у него не было того, что было у его отца, у Кронера, у шеферда и многих других. Искренние веры в значимость того, что они делают способности принять душой, почти так, как это делают влюбленный, корпорационную личность, всемогущую и всеведущую. Короче говоря, Полу не хватало того, что делало его отца воинствующим и великим, способности всерьез воспринимать все это. «А как ты думаешь поступить с Шеффордом?» — сказала Анита. Пол опять начал уходить в себя вступить с Шеффордом?» «Никак. Если кто-нибудь не подрежет ему крылья, он в один из таких дней перемахнет через голову всех. Милости прошу». «Ты это серьезно?» «Если говорить серьезно, так я хочу спать». Пружины ее матраса застонали, когда она опять улеглась. Потом она еще несколько минут вертелась, устраиваясь поудобнее. «А ты знаешь, это забавно!» — сказала она. М? «Я все время замечала, что когда шеферд поворачивается под каким-то определенным углом, он очень на кого-то походит. И до сегодняшнего вечера я никак не могла понять, на кого именно». И когда я сегодня увидела его под прямым углом, я поняла, что он — точная копия твоего отца. По рядовой первого класса Эльмо Хеккеттс-младший приблизился к шаху Братпура, доктору Юингу Холгерду из Госдепартамента, Хаждрахру Миазма, их переводчику, генералу армии Милфроду Бромли, начальнику лагеря генералу Уильяму Корбетту, командиру дивизии генерал-майору Ирлу Пруитту и их свите. Рядовой первого класса Хекетт стоял в среднем ряду первого отделения второго взвода второй роты первого го батальона 427-го полка 107-й пехотной дивизии девятого корпуса 12-й армии, и он, оставаясь в строю, опускал свою левую ногу каждый раз, когда барабан издавал басовый грохот. «Дивизия!» — закричал командир дивизии в микрофон. «Полк!» — выкрикнули четыре командира полка. «Стальон!» — заорали двенадцать батальонных командиров. так!» — крикнули тридцать шесть ротных командиров. «Батарея!» — крикнули 12 командиров батарей. Взвод рявкнули сто девяносто два командира взвода. «Хекетс!» — сказал себе рядовой первого класса Хекетс. «Стой!» «Ать! Два!» — и Хекетс встал. «Равнение!» — проорал громкоговоритель. «Равнение! Равнение! Не-не-не-не-не-не! Эхом отозвались двести пятьдесят шесть голосов. «Равнение», — сказал себе Хекетс, рядовой первого класса. «Направо!» «Ать, два!» И Хекетс сделал равнение направо. Он глянул в глаза шаха Братпура, духовного вождя шести миллионов человек в каких-то далеких краях. Шах чуть заметно поклонился». Хекетс не поклонился в ответ, потому что это не положено, и он не намерен был делать каких-нибудь неположенных вещей, черт бы их всех побрал, ему оставалось всего каких-то 23 года тянуть эту лямку, и когда все будет покончено с армией, и провались она в тар-тарары, и через эти 23 года, если какой-нибудь случай сучий потрохполковник или лейтенант или генерал подойдет к нему и скажет отдать честь, или на плечо, или почистите свои ботинки, или что-нибудь вроде этого, он ему скажет «Поцелуй-ка меня в задницу, сынок!» и вытащит справку об увольнении в запас, и плюнет ему в морду, и пойдет себе, надрывая живот от хохота, потому что 25 лет закончены, и все, что ему нужно делать, это посиживать со старыми дружками у хукера в Силе». Если чего дожидаться, то только чека на получение заслуженной пенсии. И катись-ка ты, дружок, потому что теперь я не намерен терпеть, нагоняя от кого бы то ни было, потому что я с этим покончил и...» Шах восхищенно захлопал в ладоши, продолжая разглядывать рядового первого класса Хекетса, который был огромным, здоровенным детиной. «Никита Кару!» — воскликнул Шах, распространяя крепкий аромат сумклиша. «Не Токару», — сказал доктор Холверт. «Солдаты!» «Не Токару?» — озадаченно спросил шах. «Что он сказал?» — спросил генерал группы армии Бромли. «Он говорит, что они отличные стадо рабов», — пояснил Холверт. Он обернулся к шаху и погрозил пальцем маленькому темнокорому человеку. «Не Токару!» «Нет, нет, нет!» Хаждрахер, видимо, тоже зашел в тупик и никак не помогал Холверду объясниться. «Симкоу латакару, ака сахн салет?» — спросил Шах у Хаждрахера. Пожав плечами, Хаждрахер вопросительно уставился на Холверда. «Шах говорит, если они не рабы, так как же вы заставляете их делать то, что они делают?» «Патриотизм!» — строго сказал генерал армии Бромли. «Патриотизм, черт побери!» «Любовь к стране», — сказал Ховьер.